Глава 13. Даже самое лучшее решение может оказаться ошибочным, если в спешке пропустить какую-то мелкую деталь. Например, условия возврата предмета, если он не был выкуплен в установленный срок, или точный размер ставок в прежних торгах, связанных с пергаментами. Вероника заварила кофе в турке, медленно выпила, вгляделась в кофейную гущу на донышке. И почему у меня нет дара ясновидения? Задумчиво сказала она, поднимаясь. Следовало поторопиться. В игре оставались напарники, которым она обещала помочь. Мелкая же шум поднимет до небес, если удумает, что её бросили. Изучение официального сайта, форумов и пары левых источников, подсказанных поисковиком, дало не так много новой информации. Вероника нашла ещё три любопытных на первый взгляд портала, но два из них были платными, а третий требовал регистрации с указанием ФИО, телефона и прочей информации, коей девушка разбрасываться не пожелала. И того получалось. Аукцион мог длиться от 1 до 10 дней. Если лот не продавался, предмет возвращался владельцу без взыскания комиссии. Такая безмерная щедрость удивила Веронику. Но это был не первый раз, когда широкие жесты корпораций производили на неё такое впечатление. По практике же предыдущих аукционов с очень большими лотами, шило в мешке не утаишь, так и крупные суммы, проходящие по официальному каналу, не спрятать от обсуждений. Всякий раз начальная ставка была высока, а срок мал, до 3 дней. Вероника понимала, цель выставлявшего создать ажиотаж, чтобы у покупателей времени не было на подумать. Хм, поморщилась она. «Знания не больно-то и приросли. Ладно, пляшем от того, что есть». Оказавшись на том же месте у порога аукционного дома, вольного города Веллигарда, Хейт немедля прошла в часть здания, в которой торги шли за вечно зелёные. Точнее, не совсем за них. Продажа происходила по чуть усложнённой схеме. Со счёта покупателя списывалась требуемая сумма, переводилась в особую игровую валюту. «Гринграссус». Зелёный грош. Для понимания всей иронии названия нужно было немного побаловаться историей гроша. Примечания автора. Green, зелёный, grasses, латинский. Толстый динарий. Впервые от Чеканин был в противовес тонкому динарию в Италии в конце XII века. Это была серебряная монета весом 1,46 граммов. Гнойский грош соприравнивался к четырём гнойским динариям. Позднее гроши чеканились во многих европейских странах. В настоящее время гроши польская гроцц в качестве разменной монеты сохранились в Польше. 100 грошей 1 злотый. Конец примечания. Гроши эти никто из персонажей в руках не держал, все операции с ними проводились без вмешательства игроков. Покупка оплачивалась, и сразу по факту продажи гроши конвертировались в валюту реального мира, а именно вечно зелёные. К чему все эти танцы с валютами, Хейт не понимала, но её мнение на сей счёт как-то никто и не спрашивал. Людей и нелюдей в этой части было немало, причём одет народ был весьма качественно, а то и щегольски. «Давайте, богатые мальчики и девочки!» Растресите кошельки для меня, с ехидством подумала Хейт, подходя к специально обученной неписе. Спустя 10 минут Adeptка покинула здание с чистой совестью, жетоном аукционного дома, неуничтожимым и непередаваемым, и широкой улыбкой. Выставляя пергамент, она всё сделала не по учебнику, и срок проставила максимальный, и стартовую цену ниже Плинтуса. Но от чего-то Хейт была уверена, что дело выгорит наилучшим образом. Уверенность испарилась через пару тройку шагов. На скамейке под раскидистым деревом сплошь покрытым бледно-розовыми цветами, сидел, закинув ногу на ногу, мужчина, невзрачнейший на рожности, в томатно-красном беретике. Хейт сбилась с шага, резко затормозив. В голове шквальным ветром проносилось: откуда он взялся? Он меня узнал? Что ему известно обо мне? Что мне делать? Берете клубнувшийся непринуждённо помахал ей ручкой. Да какого он себе позволяет? Я что, бояться его должна? Внезапно взбелинилась адептка, набрала в воздухо полную грудь, чтобы вызвать на беседу доверительного характера подозрительного этого товарища. Толчок в спину сбил все планы. Игрок, вышедший из аукционного дома после хейт, то ли задумался ввысоком, то ли по жизни ворон ловил, но в результате врезался в адептку. Ты Хейт развернулась, но тираду, так и рвущуюся с губ, так и не озвучила. «Простите?» — чинно извинился игрок, отступая на шаг в сторону. Девушка помотала головой. «Ничего». Занял этот обмен словами и взглядами от силы секунд тридцать. Но когда Хейт повернулась обратно, на скамье было пусто. Она подбежала к скамейке и повертела головой в поисках, даже ощупала сиденье и спинку. «Не могло же мне примерещиться!» Ноги её подкосились. Она рухнула на скамеечку, или могло. Перед самым её носом затрепетали полупрозрачные крылышки феи. Хейт протянула руку, в которую незамедлительно упал свиток. Маленькое летучее создание перед тем, как рассыпаться искрами, притронулось ручкой к большому пальцу Адетки, будто сочувственно. Дожили. Феи утром за волосы дёргавшей желиют. Хейт выдавила из себя слабое подобие улыбки. Письмо было от рея Но казалось, это каким-то лоскутным одеялом, собранным из реплик всей компании. Её понемножку и жюрили за отсутствие на общественно-грибных работах и выражали надежду, что с ней всё в порядке. Мол, кое-с кем чуть инфаркт не случился, когда их ушастая выпала из игры. Сообщили, что ждут её в ворожее ясле, харчевне в Метолисе. Барбидева желала пощупать чучелко говорящее. Да чего же они все милые? проговорила Хейт, поднимаясь со скамьи и улыбаясь уже вполне естественно. До Метолиса настроение продержалось, и до порога харчевни тоже. Но вот при виде чучела из сочюренных зелёных ведьминых глаз хозяйки заведения словно бы кольнуло в спину адептки игла беспокойства. Ежели не привиделось Хейт явление беретик, а то тот толчок, заставивший её обернуться, а не для того ли он был, чтобы топчик в беретике успел озвучить команду на логаут. Osionfish. Примечание автора. Логаут. Английский. Выход из системы. Сети. Если речь идёт об игре, выход из игры. Конец примечания. «Паршивец!» В полголоса ругнулась Хейт, подразумевая то ли толкнувшего, то ли дядьку в томатном берете. «И-а-а-а!» Обиженно отозвался Ослик. «Что-то не по нраву гости?» Подоспело выражаясь под носом. Хейт уверила женщину, что всё отлично, а харчевня её так хороша, что из другого града к ней путники устремляются. За одной чучело ослиное потрепала по загривку примирительно. Эй, баба бав, чего встала, как корова в новом стояли? Через весь зал пронёсся выкрик горчанки. Двигай к нам. Хейт вздохнула, побрела к столику, за которым разместились напарники. Барби, ты в своём репертуаре. Попеньала депка. Теперь вся харчевня меня пальцами тыкать будет же. Всем привет. Рей выдвинул для квартеронки стул. Монки Кенсин хроник и Кен в нуль знак приветствия. Майка засопела с видом ребёнка, у которого злая тётя отобрала конфетку. Арчанка хохотнула. Да и колки порываем, дело-то недолгая. В мирной зоне Хейт кривовато ухмыльнулась, махнув рукой. Пытаться изменить Барби это почти как требовать у торнадо превратиться в позёмок. И тут же хлопнула себя по лбу. Мирная зона. Мог ли игрок, толкнувший её возле аукциона, как-то пометить её одежду или прицепить что-нибудь. Хайд вспомнила, как на рыночной площади её обсыпали мукой, случайно вышло. Тогда система выдала сообщение о неучтённом стороннем воздействии и автоматическом устранении последствий. Дешёвые штаны и рубаха, происшествие имело место быть относительно давно, ещё до поездки в Ярославль. Очистились полностью и без её вмешательства. Раз не было оповещения, не стоит кормить паранойю. Хейт выдохнула, расслабленно откидываясь на спинку стула. «Мелочь, будешь кокситься, морщины появятся», — обратилась к гноме адептка. «Рожица детская, а морщины старушечьи. Страх же будет». «Не сердись, я не думала, что замотаюсь с квестами. Честно собиралась помочь. Много сдала?» «Всего получилось 15 наборов», — ответила Маська, всё ещё немного обижена. Репутация с советом старейшин почти 30.000 теперь. Ещё 70, и, может быть, смогу организовать свою мануфактуру с наёмными рабами, э, ой, работниками из Неписей. Вирус Барби, усмехнулся Рей. Он, похоже, всех поразил и испортил, а ты, подруга моя боевая волшебного ребёнка. Малая, не учись плохому узлоязычной бой бабы, тебе не идёт. Гномка отвернулась, буркнула в сторону еле слышно. И вовсе я не ребёнок. На реплику эту из вежливости обошли вниманием. Рэй крикнул хозяйку, сделал заказ для Адетки. Та особо не отбивалась, поглядывая на маську, не нравилось ей, как мелкая вздыхает. Когда же на столе появились запечённый поросёнок на серебряном блюде, его бивец попросил подать с расчётом на всю компанию, и супчик с салатиком для Адетки персонально. Разговоры плавно перетекли в стук и звон столовых приборов. Позже дружными усилиями превратив порося в горстку косточек, к беседе вернулись, но уже с другими темами. Поскольку прорыв инферна в землях гномов теперь отвращён, а у эльфов за задание взялась одна из топовых групп, ударный отряд клана Дети Валинора, тянуть резину нет поводов, высказал Рай. Примечание автора. Валинор. Английский. Валинор страна Валар. Вымышленная область в вымышленной вселенной. Дж. Р. Р. Толкина. Также известен как Бессмертные земли. Конец примечания. Сначала следующей недели предлагаю перебраться в Орочьи земли. Там как раз турнирный период будет, арену закроют. Все согласны или не согласны? Лицо у бифца расплылось в улыбке, вылетам смайлики, только с чёлкой косой и до сих пор раздражающая девчотку. Согласны все. Бодро отрепортировала компания чуть ли не хором. Спелись и спились. Мысленно хмыкнула Хейт. А что там у гномов? Мелкая же говорила, будет после поисков этап найтие без вредить. На всякий случай решила уточнить у Дептка. Ответила Майка после поедания поросёнка довольно улыбчивая. Возможно, этому способствовал и кусок сладкого пирога, который она уговорила сразу после мясного блюда. Совет займётся сам, ибо, цитирую, сил пришлых не хватает. Не уважают нас неписи. Мася постарались убедить, что таких чудесных и бесстрашных гномов, как она, не уважать невозможно. Но раса среди игроков только начала набирать численность. И большинство новичков уровня низкого с мировым злом им не справится. А что насчёт турнира? спросила Хейт, когда гнома утешили. Нам на него рано или что? мне старый э ответил почему-то Кен. Не действует на турнире режим подбора наибольшее соответствие. Что известно всем участникам, а значит, шансов встретить группу меньше 10 человек крайне мало. Продолжать не нужно, покачала головой Адетка. Не то чтобы она надеялась оказаться всех сильнее на турнире, но при таком раскладе, даже выиграв 1-2 боя, выжимая максимум из возможностей группы и каждого игрока в ней, усилия не будут оправданы. Ни в первом бою, так во втором, ни во втором, так в третьем их просто вынесут за счёт численного преимущества. Вероятно, при другом раскладе Хейт выразила бы желание поучаствовать, несмотря на неминуемый проигрыш. Но планы на квесты в землях орков появились раньше. Откладывать их ради развлечения это даже тренировкой нельзя было назвать. Выглядело глупостью. Вот бои один на один, она поматала головой. Рано о таком думать, опыта в соло PvP считай нет. Право не считать же за опыт два случайных столкновения с особо одарёнными, на всю голову ПКшниками. «Тогда завтра сбор на аренку, потом ещё будет желание в какой-нибудь данжик, а после до самого понедельника отдых, свои дела, развлечения, хорошо?» Рэй улыбнулся. «Выс, пятница по воскресенье меня не будет. Надо за Урал слетать. Зато по возвращению свободен, как ветер». «А с понедельника нас ждут демоны и бесы, да?» — спросила Маська. «И именно», — кивнул убивец, и Хейт напела пару строчек про бесов. К удивлению её, компания за соседним столиком напев подхватила. Посидев ещё с полчасика, тыквенно-медовый напиток по рекомендованной ворожеей больно хорош оказался, разошлись. Кто куда, ахейт на долгий сбор сена, трав для алхимии. На следующий день она проспала. Беспрецедентно и, как говорится, беспощадно. Протерев глаза в четыре часа дня и убедившись, что ни зрения, ни часы не обманывают, Вероника сдала в ополь раненого зверя и принялась метаться между кухней и ванной комнатой. Зеркало время от времени успевало отобразить лохудру кикимаобразную с перекошенным лицом. Травки, бутылочки, занырнуть за ракушками, приготовить вкусного. Но не всё же по тавернам шляться. Ой, ещё не очень-то и поздно, ещё травки наберу. Вливая в себя кофе, передразнила саму себя девушка. А таймеры это для слабовольных, да, слабовольных, но умных. Забив на завтрак в четыре-то с лишним пополудни, завтрак — очень смешная штука, Вероника нырнула в капсулу, негоже заставлять друзей ждать из-за своего разгильдяйства. Её и правда ждали, поскольку во время посиделок договаривались о раннем сборе. И чуть ли не в сию секундно попытались на арену утащить. Хейт едва успела опомниться, что у неё не все скиллы проучены. Это книги умений магии тьмы ей на блюдечке подносили — а за заклинаниями магии Земли нужно было идти в гильдию магов, раскошеливаться. Чем она и занялась, предварительно выбив из друзей 15 минут на срочные и присрочные дела. Забег до местной гильдии, самый высокий шпиль в любом людском городе видно было издали. Быстрый подъем по винтовой лестнице, неодобрительный взгляд непися на запыхавшуюся адептку все слилось в серию быстро мелькающих слайдов. Заполошное «изучить» и ряд оповещений перед глазами. Вы изучили новое умение: Каменный кулак. Каменный кулак наносит цели в радиусе 20 м 180 единиц урона магией земли с 10% шансом оглушает цель на 2 секунды. Если цель находится под воздействием эффекта окаменения, урон увеличен. Количество целей: 1. Подготовка: 2 секунды. Затраты маны: 80 МП. Перезарядка: 8 секунд. Уровень владения умением 1.0. Новичок. Вы изучили новое умение каменной шипы. Каменные шипы. Вокруг персонажа в радиусе 10 метров появляются каменные шипы, наносящие урон всем противникам. 100-200 единиц по каждой цели. Если противник не проходит проверку на прочность, накладывается эффект остолбенения на 5 секунд. Шанс прохождения не более 5%. Количество целей не ограничено. Подготовка 1 секунда. Затраты маны 100 МП. Перезарядка 30 минут. Уровень владения умением 1.0, новичок. Вы изучили новое умение Дрожь земли. Дрожь земли. Вокруг персонажа в радиусе 20 м вздрагивает земля с шансом 10%, сбивая противников с ног. Количество целей до 10. Подготовка 5 секунд. Затраты маны 88 МП. Перезарядка 10 минут. Уровень владения умением 1.0, новичок. Первые два умения названиями своими будили ностальгию девушки по временам, когда не с Лёшкой и Галей рубились в героев. Игрушку старую, но незабытую поклонниками. Третье выглядело бесполезным. Сбитый с ног персонаж тут же мог подняться и бежать дальше, но Хейт предпочла приобрести и его, оставив некупленным только стену плюща. Спелл для активации которого требовалась вертикальная или близкая к ней поверхность. Использовалось умение для подъёма по отвесным стенам крепостей и склону горы. Плющ оставался на месте до 30 минут, но имел собственное здоровье. Враг мог не утруждаться убийством карабкающегося, а уничтожить само растение. Чёрт, чуть не забыла же. Почти убежавшая девка постучала себя по лбу. Лечение ранга ученик ещё, пожалуйста. Теперь можно было идти воевать. Улучшенный скилл восстанавливал по 300 ХП. Да и боеприпасов у Хейт прибавилось. Готово. Выпалила Адептка, добежав до места сбора, где терпеливо ждали её напарники. Приглашение на вход загорелось быстро. Хейт даже отдышаться, ано же восстановить бодрость не успела. Видимо, в преддверии турнира много кто желал размяться в бою. На этот раз в ворохе оповещений самым полезным было признано распределительное. Изменяя традиции, сегодня они стали командой 2. Это ещё что за хреновина? Прямодушно вопросила Барби, указывая на довольно высокое сооружение в некотором отдалении от круга воскрешения, зияющее неровными провалами. Двери у башни не было, зато у основания её валялось прямо-таки россыпь разнообразного хлама. Дорогая, это башня, фыркнул Кен. Башня, это наша дорогая Барби, и мы постараемся, чтобы она держала себя в руках и не разгромила тебя ещё сильнее. Но не обещаем, послушная Барби, это фантастика. Рейв скинул руки. Стоп болтологии. Есть оповещение об обновлении хода сражений на арене. Теперь лидер группы может расставить метки на врагов от 0 до 9. По многочисленным просьбам Ога выкривывали им мозги петициями, так бы и написали. Метки это хорошо, в один голос сказали лучник и адептка. Скажите лучше, где враги? встряла Маська. Минута до старта же. С противоположной стороны Вестима Ответил убийца. И будут прилагаться все усилия, чтобы попасть в башню раньше нас. Это явно лабиринт мастерового. Видите, там какие-то доски, ящики и мешки валяются. Хейт поморщилась. С недавних пор на слово лабиринт у неё аллергия. Тем временем Рей продолжал вещать. Задача довольно проста. В прямом смысле строить, мастерить ничего не придётся. Каждый механизм собирается по принципу мини-игры. Поднимаете ящик, ищете, что за устройство горит подсветкой. Один человек становится к сооружению и может проговаривать, что ещё нужно для полного комплекта. Он же потом или молоточком стучит, или ещё что. Запускает сборку, короче. Время сборки разное для разных устройств, но не более 5 минут. 20 секунд. Хладнокровно предупредил Кен. Адептка заранее включила ауру мужества и гнева на случай, если потом будет не до того. Вариантов победы несколько: собрать много-много механизмов, за них дают очки, набить кучу фрагов тоже очки, добраться до конечной точки 500 очков в копилку первому дошедшему. В нашем случае это, скорее всего, верхний этаж башни. Кинжальчик закончил толкать речь на последних секундах времени, выделяемого на подготовку. Старт! Рявкнула Барби одновременно со знаковой табличкой. Настало время битвы. Сразить врагов. Докажите свою доблесть. Первым делом доски скомандовал Рей. Хейт благодарила Небеса и всех пятерых богов Тионеи за то, что хоть кто-то из их раздолбайской компании догадался почитать эту арену чуть больше, чем две строчки общего описания. А она-то хороша была, координатор фигов. Что стоило вылезти вчера пораньше из игры и вкурить мануальчик другой по аренкам. Подхваченная доска оказалась в вытянутых руках Адептки. а точек с подсветкой загорелось аж пять штук. Хейд завертела голову и судорожно соображая, какую же точку выбрать. «Тащим к длинным жердям, что у самой стенки», подсказал явно просёкший фишку эльф. «Пошевеливаемся». «Ничего не знаю. Я стата не в ловкость кидала», — отбрыкнулась Барби. «Тоже мне арена. Субботник в миниатюре». Хейд не удержалась от смешка. Идти с грузом, кстати, было не очень удобно. Функция бега блокировалась, да и скорость перемещения шагом резалась ощутимо. Кен донеся свою доску к означенной жердине первым, сгрузил ношу и уставился прямо перед собой. Ещё два ящика с инструментами, мешок с такелажем и коробку с крепежами, и доски восемь партий к тому, что уже поднесли. Далее Эльф выдал каждому ценные указания, а именно что нести новым заходам. Не сказать, что делал это он с восторгом. Хейто слышал его бурчание. Всю жизнь мечтал стать прорабом, но зато никто не приволок к лишнева. Стучать молоточком остался сам Кен, несмотря на чуть насупленные брови гномы. Судя по нервным взглядам, бросаемым на эльфа, каждый сверялся с таймером, ведущим обратный отсчёт. До завершения отпущенного времени оставалось 38 минут. Мало помалу возле стены поднималась даже не лестница, а что-то вроде строительных лесов. А остальные точки что там? Спросила адептка больше с целью отвлечь народ, хотя и интерес в вопросе имелся. Там ещё выемки какие-то для укреплений, ответил Рей. Актуально только в случае, если соперники поднимутся раньше нас и успеют собрать передвижной стреломет или баллисту. В таком случае без укреплений никак. Но мы-то поднимемся одновременно с ними или даже раньше, если они будут терять время на лишние постройки. Пока убийца вещал, деятельная маська натаскала досок одной из выемок. На всякий, чтобы если что собрать быстрее, пояснила Гномка. Есть же вариант, что те ребята нас поубивают, а потом начнут вести обстрел с высоты. Разонный из довода оценили, но закончить процесс сборки укрепления не успели. Кен финальным аккордом стукнул по деревянному сооружению и завершил безмянную конструкцию. По виду Хейта крестила это двойной приставной лестницей внутри деревянных каркасов. Лифт поддан, дамы и господа. Насмешливо-галантно взмахнул рукой эльф «Барби, как дама, топает первой». Рэй метнулся к подъему, начал карабкаться параллельно с Арчанкой, но на середине подъема ушел в невидимость, предупредив «Нужно разобраться с системой меток». Следом начали взбираться Маська и Кен, а замыкающей парой монах и адептка. Когда Хейт перебралась через подоконник, на самом деле выщербленный край провала, который даже окном не назовешь, На другом конце комнаты из противоположного окна показалась белобрысая макушка первого противника. Или без шлема, или как я пользуется скрытием, не обязательно к отображению экипировки, отстранённо подумала Хейт. К таковой экипировке относилась вся бижутерия, головные уборы и плащи, а не женакитки. Бижутерия, чтобы не отпугнуть пользователей мужского пола. Если кольца и подвеску амулет многие нормально воспринимали, то с серьгами дела обстояли иначе. Плащи и шлемы по желанию прекрасного пола, дабы можно было создать целый образ, не портя его лишними предметами. Квартеронка, например, сняла в настройках все галочки, какие только снимались. Чем меньше экипировки видит враг, тем меньше может понять о её возможностях, как боевых, так и финансовых. Атаковать блондинистого латника, замешкавшегося при виде всей сгрудившейся группы, не спешили. Было прозрачная тень, он жрый, проделывал некие пасы, видимо, возясь с новой функцией меток, отвлекать главного домагера адептка нужным не считала. Да появление на поле брани всех противников, ситуация вполне позволяла эту паузу. И только гном, опохтя потаскивал ящик за ящиком из числа разбросанных по помещению к одной из опор возле стеночки. Примечание автора. Damage английский. Вредить, наносить повреждения. тип персонажа, основная функция которого — нанесение урона по враждебным целям, игрокам, мобам, боссам и тому подобное. Дамагеры условно делятся на 1. Директ наносит урон по одиночной цели. 2. АОЕ наносит урон по множеству целей, поскольку АОЕ, мера эффективности персонажа дамагер в ММО-РПГ, является показатель ДПС. от английского damage per second, урон в секунду. Тем временем над головой латника загорелась огромная пурпурная, официальный цвет же, цифра 6. Над головой орка с двуручником, поднявшегося следом за белобрысым, появилась пятёрка. Усатый, но без бороды гном получил номер 4. Строенная почти до прозрачности эльфийка в наряде, который Хейт назвала бы, если б кто спросил отсутствующим, пометку в виде троечки. Эта пара, забравшись внутрь башни, технично заняла позиции за спинами орка и латника, человека, если по расе. Барбер рыкнул, дразня и провоцируя вражин длинным, тяжёлым прыжком. Арчанка её форм в полном доспехе со щитом и мечом легко прыгать не могла по определению. Рванулась вперёд, выставив в оборонительном жесте щит. Третья пара противников почему-то медлила, задав тем самым этическую задачку хейт. дать отмашку на нападение при неравном соотношении или ждать признаков агрессии те четверо, что уже стояли напротив них, не проявляли. Нечестно, неспортивно, против почти что гарантированного победно. Невидимо кнет, спросила она у Маски. Не, а я бы сказала, если бы были, отмахнулась гнома, пыхтя над перетаскиваемым булыжником. А чего мы все ждём? Таймер-то тикает. И стайло уже 6 минут от старта, а ни одного удара ещё не было нанесено. Наконец показались единичка и двойка, два человека, один в рясе наподобие монашских, другой в разноцветном трипье. Клоун мысленно заклемила его хейт, причём когда парень достал лютню, мнение не изменило. Единицу потом тройку. Не томя больше ожиданием напарников, проговорила адептка. И сразу же применила трясину на области рядом с Барби. Рэй метнулся к первой цели. Раньше Хейт не видела в его исполнении такого рывка. Видимо, успел убивец прокачаться до 25-го и проучить новые умения. Маська, бросив возню с запчастями, выбежала чуть вперёд, готовая защитить своих лекарей, если кто к ним сунется. Соваться было некому. На пятёрку Хейт истратила обращение в камень. Ощутить его урон на себе не хотелось. Единицу едва ли не мгновенно срезал Рэй. Кэн превратил тройку в подушечку для иголок, то бишь, конечно же, стрел. В монаха он не успел ни единой стрелы выпустить, так резко с ним управился убийц. Барт Клоун играл песнь страдания, постепенно снижающую ХП и МП группы, но на него даже никто внимания не обращал. Лечение Монка перебивало потерю здоровья, а банки помогали не проседать по мане. Тройка, тщетно пытавшаяся скастовать что-то, жила ровно столько, Насколько хватило её мыльного пузыря-щита, поглощающего урон. Назывался пузырь как-то иначе, вроде бы магический барьер, но Хейт обозначал его так по внешнему виду. Дальнейшее было делом техники, остаток боя занял чуть больше минуты. Тряпки совсем ватные, высказал Рейк, как долатник, будучи последней по значимости целью, звякнув металлом о каменные плиты, упал замертво. Фразу Хейт легко перевела. Враги в тканой броне убиваются до смешного просто. Да и с остальными, по сути, потеть не пришлось. «Чего стоим?» — возмутилась Мася. «Я одна буду подъёмник собирать. Три малые цепи осталось найти и приволочь помогайте». Вмиг устыдившиеся напарники в рассыпную рванули на поиски в грудах хлама означенных цепей. Хейт, пробегая мимо провала, через который недавно пролезали ребята из команды «Один», не утерпела, глянула вниз. Соперники мялись между башней и возведённым укреплением. что прояснила причину запоздалого подъёма пары Бартмонах. Эмоционально жестикулируя и, кажется, ругаясь. Давайте не будем сразу наверх подниматься, а подождём их. Предложение Адептки понимания не встретило, но она продолжила настойчивее. У них, кажется, какая-то проблема, а я не хочу поступать как группа, разделовшая нас на первой арене. Пусть всё будет честно. Хей, ты ушастая. Они бы на нашем месте не не целесообразно «Ты права, подождём». Хотя загомонили друзья все оптом, последняя реплика заставила всех захлопнуть рты. Монг же скромно опустил очи долу, будто и не он это сказал, а ветер, гуляющий по этажу. Хэйт и сама не понимала, что на неё нашло. Сказала, что чувствовала, не задействуя при этом рассудок. Но больше никто перечить не стал. Они дождались команду противника, дали им время, чтобы собраться наверху и даже обсудить тактику. Для этого адептка вышла вперёд. став на одну линию с Барби и демонстративно скрестив руки на груди. Посох висел, прикреплённый к поясу, могучим колдунством прикреплённый, чем же ещё? В мирном режиме. А по феозам парламентёрской мысли стал вопросительный знак, вычерченный ею в воздухе указательным пальцем. Таким образом Хейт пыталась прояснить, готовы ли соперники к бою. Недобро сощурился орк, подмигнул, но ну не хейта Барби, сопроводив этот жест весьма плотоядным взглядом. От чва орчанка подбоченелась, а Кен из-за её спины закашлялся. Адептка хмыкнула в ответ, отошла назад и внуло. Вслух ничего и не нужно было говорить. Пока ждали повторного подъёма той группы, обговорили очередность меток. Пантомиме не хватило только титров: раунд второй, матч реванш. На этом расшаркивания закончились. Грейтенью скользнул за спину единички. Взлетели кинжалы с парвой мантией в виртуальной плоти. Хейд залюбовалась даже на жестокое изящество танцующей стали в умелых руках убийцы. Время на любование было целых 3 секунды, пока закостовывалось решето. Она надумала обкатать скилл в этой схватке, чтобы делать потом далеко идущие выводы о его полезности или же бесполезности, как пойдёт. Решето падало уже на пятерых из шестерых. Клинки убийцы сделали своё дело. Чуть не прорвался к монку орк, отсвечивающий цифрой 5 над головой, но споткнулся. Нет, не на ровном месте, а благодаря подножке Барби. Впрочем, боец не выглядел обиженным. Баба Страж подарила ему обворожительный оскал, от которого нормальный грок бы шарахнулся, но этот явно с душой отыгрывал орка. Судя по прищуру, кена по ЭТ суждал весёлый вечер в Реале. В следующее мгновение Хейт давилась со смеху. Магичка истратила драгоценные секунды жизни на массовый гипноз, который вполне вероятно, доставил бы её противникам немало проблем, если бы не два маленьких "но": невосприимчивость одной нехорошей адэптки к ментальным воздействиям и наличие у неё же длани очищения в списке умений. Вероятно, тот же гипноз пыталась применить эльфийка и в первом бою, но переизбыток стрел в организме не дал закончить каст. Обескураженность и обида в глазах Светлоухой, когда железно законтроленный лучник отправил её в круг воскрешения, дорогого стоили. Разочаровали абсолютно гном и бард. Усач всего и дал два боя. Било-бил Орчанку, бил которые его удары были как укусы, нет, не комара, овода. Какой-то уроном он всё же наносил, помогая монку не заснуть от скоки. А бард, как и глой граммофона, по заезженной пластинке играл одну и ту же бесполезную, при наличии двух живых персонажей, способных восстанавливать здоровье мелодию. То есть они как бы были, но если б не было, никто не заметил бы разницы. Орк добрался-таки до монаха, натиском сметая гному с дороги, одним ударом ополовинев бар хп монаха и навесив оглушение. Сразу стало веселее. Хейт, попытавшись накинуть лазу на зеленокожего, безуспешно. Принялась за лечение Монка. Мелкая, как только поднялась после опрокидывания, рубанула со всей дури по орочьему бедру. Рей рванул на помощь, по пути добив Барда. Видимо, чтобы не мучил лютню. Кен же выпускал в грудь орка стрелу за стрелой. Замах двуручника — стрела. Свист, рассекаемый грозным оружием воздуха — стрела. Удар — стрела. В доспехи орка вспыхивают рубиновыми отблесками стрела. Воин замирает на один удар сердца. Стрела раскручивается вокруг горизонтально, удерживая громадный меч, врезающийся в собравшихся вокруг него маск Курея и до сих пор оглушёного. Долгий прошёл эффект дланю несънимаемой монаха. Стрела, стрела, стрела. Гномка толстокожая, да и латы с показателем защиты ого-го каким, а вот шкала здоровья кинжальщика попогравила зловещим, а нах же отлетел безжизненной куклой к стене. В шею берсерка, Хейт с запозданием опознала анимацию специфичной классовой стойки, вонзилась стрела, выбивая последние крохи ХП и отправляя на перерождение. «Разрывная». Грустная шутка мелькнула в голове девчотки мысль, недалеко от истины. Кен уже применял подобное о билку. Она так и называлась. Разрывной выстрел красиво бился, а звучал рэ единственную фразу за весь бой. Кен кивнул. Хоть некогда было сожалеть о потере Монка, на её плечи легло лечение Барби. Впрочем, надолго действие не затянулось. Сначала пал гном, затем латник в соответствии с порядком меток. Таймер оповещал о том, что до конца сражения осталось 23 минуты. Хейт подошла к провалу с вражеской стороны, перегнулась через край и показала оттопыренный большой палец, персонально орку, но она бы не обиделась, прими этот жест на свой счет и вся группа противников. Вот теперь наверх. Третьего боя не было. Пятеро из шести остались толпиться внизу у подножия башни, только орк-берсерк поднялся на этаж, уселся там в позе лотоса, разнося в пух и прах все шаблоны. Расслабленная поза медитирующего и улыбка людоеда. Нарота нам седьмой в группе не нужен, не взначай спросила Барби, предварительно отойдя на шаг от Кена. Очаровательный же. Хм. Самец прободает. А какие у него татушки. Эльф не разговаривал с ней до верхнего, пятого этажа башни, на которой поднимались уже просто из любопытства. Хейт не верилась, что Кен поддался на провокацию прекрасной половины и взревновал, а Кимавр скорее просто выдерживал характер, чтобы неповадно было Барби. Глядя же с края обзорной площадки, кое оказалась верхняя точка башни вниз, лучник признал. «Боицы правда превосходны. С этим соглашусь. Но нам и в шестером неплохо». Остаток времени потратили на то, чтобы собрать всё собирающееся. Нет, не ради очков. Победа и так была у них в кармане, а чтобы иметь представление на будущее о функциях разных штукенций. Наконец таймер отмигал отчётом последних секунд и сменился оповещением. Битва окончена. Победитель — команда 2. Счёт сражения 1320 к 110. Участники обеих команд будут немедленно перемещены с арены. Получено знака доблести. 1.